«Люмус!» — прошептал он. На конце волшебной палочки зажегся свет. Образ серебряной лани постепенно тускнел. Гарри стоял, моргая, и прислушивался к лесным шорохам, потрескиванию сучьев, тихому шуршанию снега. Что, если на него сейчас нападут? Неужели она нарочно заманила его? Там действительно кто-то стоит на самом краю освещенного круга, или ему это кажется со страху? Он поднял палочку над головой. Никто на него не бросался, не ударил из-за деревьев в зеленый луч. Зачем же она привела его сюда? В свете волшебной палочки что-то блеснуло. Гарри круто обернулся, но увидел всего лишь замерзшее озерцо. Черный потрескавшийся лед заблестел, когда Гарри поднял палочку повыше, чтобы лучше его рассмотреть. Он осторожно подобрался к берегу. Поверхность льда отразила его искаженную тень, Луч света от волшебной палочки, а в глубине, под толстой, мутно-серой коркой, блестело что-то еще. Похоже на большой серебряный крест. Сердце Гарри подпрыгнуло и застряло в горле. Он упал на колени в снег, поднес волшебную палочку к самому льду. Густо-красный отблеск — это же меч. И рукоять украшена рубинами. На дне лесного озерца лежал меч Гриффиндора. Гарри смотрел на него, затаив дыхание. Как это может быть? Откуда здесь, в глухом лесу, совсем рядом с их палаткой, взялся этот меч? Какая-то неведомая магия заставила Гермиону устроить стоянку именно на этом месте? Или серебристая лань, которую он сначала принял за Патронуса, на самом деле что-то вроде хранительницы озера? Или меч поместили в озеро уже после того, как они здесь появились? А тогда где сейчас человек, который это сделал? Гарри снова нацелил волшебную палочку на кусты и деревья, высматривая между ними очертания человеческой фигуры или блеск глаз, но никого не увидел. Остатки страха только подстегивали его ликование, когда он снова наклонился над заледенелым озерцом, на дне которого покоился меч. Гарри указал волшебной палочкой на серебристый контур и проговорил вполголоса акцию меч!». Меч не шелохнулся. Да Гарри этого и не ожидал. Будь все так легко, меч просто оставили бы лежать на земле, а не в глубине замерзшего озерца. Гарри обошел круглое ледяное окошко, усиленно вспоминая, как в прошлый раз меч оказался у него. Он тогда был в ужасной опасности и попросил о помощи. — Помоги, — прошептал Гарри, однако меч остался неподвижен. Гарри снова двинулся вокруг озерца. — Что же такое сказал тогда дамблдор Вынуть меч из шляпы может только истинный гриффиндорец. А какие качества отличают истинного гриффиндорца? Тоненький голосок в голове у Гарри ответил словами из песни распределяющей шляпы. Быть может, вас ждет гриффиндор, славный тем, что учатся там храбрецы. Сердца их отваги и силы полны, к тому ж благородны они. Гарри остановился и тяжело вздохнул. Пар от его дыхания быстро рассеялся в морозном воздухе. Теперь он знал, что нужно делать. Если честно, он опасался этого с той минуты, как увидел меч подо льдом. Он снова оглянулся по сторонам, хоть и был уже уверен, что никто на него нападать не собирается. Если бы среди деревьев таились враги, у них было больше, чем достаточно возможностей прикончить Гарри, пока он бродил в одиночестве по берегу. Нет, он просто оттягивал неприятный момент, поскольку предстоящее дело отнюдь его не радовало. Гарри начал стаскивать с себя одежду, путаясь в многочисленных свитерах. «Не совсем понятно, при тут благородство?» — мелькнула едкая мысль. «Разве только считать благородным поступком, что он не заставил Гермиону лезть в озеро вместо него?» Вдалеке заухала сова, и у Гарри сжалось сердце. Он вспомнил буклю. Его колотило от холода, зубы стучали, но он упорно продолжал раздеваться, пока не остался в одних трусах стоять босиком на снегу. Положив на кучку одежды мешочек с обломками волшебной палочки, маминым письмом, осколком зеркала и старым сничем, Гарри взмахнул палочкой гермионы, направив ее на лед. «Ди Ледяная корка лопнула с треском, похожим на выстрел. Куски льда закачались на темной воде. Насколько Гарри мог судить, здесь было неглубоко. Но чтобы достать меч, нужно было окунуться с головой. Если стоять на берегу и раздумывать, задача не станет проще, и вода в озере не согреется. Гарри шагнул к кромке воды, положил на землю светящуюся палочку гермионы и, не давая себе времени подумать о том, как ему сейчас будет холодно, прыгнул.